Карабин моего отца хлопает погромче. Черт тебя возьми, проклятый мальчишка. Я уверен, что ты видел Джанетто. Может быть, ты даже спрятал его? Приятели, входите в дом, поищите там нашего человечка. Он мог ступать только одной лапой, а у негодяя достаточно разума, чтобы не пытаться дойти до маки хромая. Кроме того, следы крови кончаются здесь. А что скажет отец... спросил Фортунато насмешливо, когда он узнает, что без него входили в наш дом. «Мошенник», — сказал сержант Гамбо, беря его за ухо. «Стоит мне захотеть, и ты у меня запоешь по-иному. Пожалуй, если тебе дать двадцать ударов саблей плашмя, ты скажешь, наконец, правду». Фортунато продолжал улыбаться. «Мой отец Матео Фальконе», — сказал он с ударением. «Знаешь ли ты плут...» что я могу увести тебя в корте или бастию. Я велю посадить тебя в тюрьму, бросить на солому, надеть на тебя кандалы и отрубить тебе голову, если ты не скажешь, где Джанетто Сан-Пьеро. Мальчик разразился хохотом, услышав такую смешную угрозу. Он повторил, «Мой отец Матео Фальконе». «Сержант», — сказал тихо один из вольтижеров, — Не будем ссориться с Матео. Гамбо был явно в замешательстве. Он тихо советовался с солдатами, которые уже осмотрели весь дом. Это не потребовало много времени, потому что хижина всякого корсиканца состоит из одной квадратной комнаты. Вся обстановка ее — стол, служащий также и кроватью, лавки, сундуки, до да принадлежности охоты и хозяйства. Маленький Фортунато тем временем гладил свою кошку и, казалось, лукаво радовался смущению дядюшки-солдат. и солдат. Один вальтижер подошел к копне сена. Он увидел кошку и небрежно ткнул штыком в сено, пожимая плечами, как если бы сознавал, что его предосторожность смешна. Ничто не пошевелилось и лицо мальчика не выразило ни малейшего волнения. Сержант и его отряд потеряли всякое терпение. Они уже стали внимательно поглядывать в сторону равнины, словно собираясь вернуться туда, откуда пришли, как вдруг их начальник, убедившись, что угрозы не производят никакого действия на сына Фалькона, решил сделать последнюю попытку — подкупить его лаской и подарками. «Племянник», — сказал он, — «ты, кажется, не глупый малый. Ты пойдешь далеко, но ты играешь со мной в дурную игру». если бы я не боялся огорчить моего кузена Матео, клянусь дьяволом, я увел бы тебя с собой. Ба! Но когда мой кузен вернется, я расскажу ему все, и за твою ложь он выпарит тебя до крови. Вы так думаете? Вот увидишь. Но слушай, будь хорошим мальчиком, и я тебе кое-что дам. А я, дядюшка, дам вам совет. Если вы будете еще медлить, Джанетта убежит в Маки. И тогда понадобится еще несколько таких молодцов, как вы, чтобы его поймать. Сержант вытащил из кармана серебряные часы, которые стоили добрых десять, и, заметив, как у маленького фортуната при виде их заблестели глаза, сказал ему, держа часы, за кончик стальной цепочки. "Плутишка, тебе бы, наверное, хотелось носить такие часы на груди. Ты гулял бы по улицам Порт-Вэкки, гордо, как павлин. И когда люди спрашивали бы у тебя, который сейчас, ты отвечал бы им, поглядите на мои часы. Когда я буду большой, мой дядя Капрал подарит мне часы. Да, но у сына твоего дяди уже есть часы, правда, не такие красивые, а между тем он меньше тебя. Мальчик вздохнул. Ну что же, хочешь ты получить часы, племянничек? Фортуната поглядел на них уголком глаза, как кошка, которой показывают целую курицу. Понимая, что ее только дразнят, она не смеет схватить ее когтями и время от времени отводит глаза, чтобы не впасть в искушение. Но она ежеминутно облизывается и всем своим видом как бы говорит хозяину «Как жестоко ваша шутка!» Однако сержант Гамба казалось, действительно собирался подарить ему часы. Фортунато не протянул руки и только сказал с горькой улыбкой, «Зачем вы смеетесь надо мной?» «Ей-богу, я не смеюсь! Скажи мне только, где Джанетто и часы будут твоими!» По Пойцу Фортунато пробежала улыбка недоверия, и, уставив свои черные глаза в глаза сержанта, он старался прочесть в них, насколько можно поверить его словам.